Побои, нанесенные Раисе злоумышленником, не вызывали опасений за ее жизнь. Она оставалась в сознании и вполне могла говорить. Ее палата находилась на втором этаже и выходила окнами на центральный подъезд больницы, где постоянно было оживленное движение транспорта и людей. Пациентка лежала на койке возле окна, устремив отрешенный взгляд в никуда. Несколько синяков на лице и рука в гипсе ножом резали душу Андрея. Раиса будто почувствовала, что уже не одна в палате, и повернулась в сторону входной двери. Увидев приятеля, она сразу позвала его к себе и расплылась в улыбке. Андрей сел на койки, взяв пациентку за руку. «Ты как?» — поинтересовался он. «Жить буду», — кряхтя отозвалась Рая. «Если бы не сломанная рука хоть сейчас обратно в бой!» «Что произошло?» «Отбивалась!» Самодовольно ухмыльнулась Раиса, кивнув на загипсованную руку. Он не на ту напал, негодяй, но возраст не тот. Сама об него руку сломала. Это был Константин? Да. Если трудно говорить об этом, можем потом. Или никогда. Предложил Андрей, увидев проступившие на глазах Раисы слезы. Все нормально, отмахнулась женщина. Лучше сейчас выговориться, что потом забыть и не вспоминать. Андрей схватился за руку Раисы крепче, а та, едва заметно улыбнувшись, начала рассказывать о случившемся. Пару дней назад, по пути из больницы домой, ей казалось, что кто-то идет следом. Женщина готова была поспорить с кем угодно, что за спиной кто-то есть. Но обернувшись несколько раз, она никого не заметила. Списав это предчувствие на усталость и нервы, она продолжила путь домой, игнорируя давящее чувство преследования. Тот вечер был малолюдным, но по пути ей все-таки кто-то довстречался. Благодаря чему женщина чувствовала себя в относительной безопасности. Ни на кого не нападают при свидетелях хотя Константина в больнице такое не остановило. Эта мысль засела в голове и стала вызывать подкашивающие ноги волнение. Если бы не соседка, встреченная за квартал до дома, Раиса не знает, как добралась бы домой. И, учитывая последние события, добралась Ли. Попав в квартиру, она заперла двери и плотно задернула все шторы. Впервые после смерти мужа она не оставила включенным свет на ночь. Она хотела сделать вид, что дома никого нет. На утро по договоренности накануне К Раисе заглянула соседка, с которой они вместе отправились на рынок. И до сегодняшнего дня вокруг Раисы постоянно кто-то вертелся, не оставляя ее одну. Женщина забылась и, совершенно спокойно, собрав все необходимое, решила отправиться сторожить Олега, как и обещалось. Но у двери ее ждал Константин. Он напал на женщину, как только та открыла дверь. Ударив ее ногой в живот, он сбил несчастную с ног и, хлопнув дверью, оказался с ней в запертой квартире. «Ударил в живот?» – изумился Андрей. «Ох, этот человек!» — нервно сглотнув слюну, отозвалась Раиса. «Он сумасшедший! Он грозился меня убить, если я не помогу!» «С чем? С чем?» — повторила женщина. «Скорее, с кем! Он хотел того же, зачем явился пару недель назад в больницу — убить Олежку!» Константин верил в то, что парень — исчадие зла, убившая собственных родителей. Мужчина признался, что годами тренировался обманывать врачей, чтобы скорее выйти на свободу и начать поиски выжившего монстра. Очень кстати ему пришли статьи в местных газетах, которые часто на передовицу помещали фотографию Олега. Он признал в парне повзрослевшего мальчугана, крестным отцом которого с милостью Божией он не стал. При первой же возможности убийца отправился закончить миссию, которую сам на себя возложил. После того, как попытка убийства сорвалась, а вокруг больницы выстроился кордон из охраны, Константин стал искать иные способы добраться до Олега. Марину, которая первая с ним повстречалась и невольно дала наводку, он видел как-то в компании с Раисой. И так как первая практически перестала появляться в больнице, решил выследить старушку и воззвать к ее помощи. Он так и сказал «воззвать», снова перебил рассказчицу Андрей. «Да», – подтвердила она. При этом он постоянно упоминал Бога и веру. Говорил, раз я приспешница зла, то недостойна жить. В ее голосе слышались возмущение и горечь. «Искупи», — говорит зло, причиненное миру. «Но как? Как трехлетний мальчик мог убить родителей? Двух взрослых людей?» Андрей покачал головой. «Никак. Потому что этого не было. Этот Константин сбрендил и убил своих друзей. А потом эту девушку. И, может, еще кого. То, что он на свободе, — это вина нашей системы. Он должен гнить на вечной койке». Раиса отрешенно закивала. «Извините. В палату ввалилась растрепанная медсестра. Андрей. «Да, Лиза, что случилось?» «Вы, это, ну, должны подняться наверх». «Да что такое?» взволновалась Раиса. «Ничего страшного», — заверила Лиза. «Спящий красавец очнулся».